Явление 3. Екатерина и Борис. Борис не видит Екатерины. Боже мой! Ведь это её голос. Где же она? Оглядывается. Екатерина подбегает к нему и кидается на шею. Увидел-таки я тебя, плачет на груди у него. Молчание. Борис. Ну вот. и поплакали вместе, привёл бог. Катерина, ты не забыл меня? Борис, как забыть, что ты? Катерина, ах, нет, не то, не то. Ты не сердишься? Борис, за что мне сердиться? Катерина, ну прости меня. Не хотела я тебе зло сделать, да в себе не вольна была, что говорила, что делала, себя не помнила. Борис, полный, что ты, что ты? Катерина, ну как же ты? «Теперь-то ты как?» «Борис, еду?» «Катерина, куда едешь?» «Борис, далеко, Катя?» «В Сибирь». «Катерина, возьми меня с собой отсюда!» «Борис, нельзя мне, Катя!» «Не по своей я воле еду, дядя посылает, уж и лошади готовы!» «Я только отпросился у дяди на минуточку, хотел с местом-то тем проститься, где мы с тобой виделись!» Катерина, поезжай с Богом, не тужи обо мне. Сначала только разве скучно будет тебе, бедному, а там и позабудешь. Борис, что обо мне-то толковать? Я вольная птица, ты-то как? Что свекровь-то? Катерина мучает меня, запирает. Всем говорит, и мужу говорит, не верьте ей, она хитрая. Все и ходят со мной целый день и смеются мне прямо в глаза, на каждом слове всё тобой попрекают. Борис: А мушта? Екатерина: То ласка, то, то сердится, да пьёт всё. Да постыл он мне, пастин. Ласка-то его мне хуже побоев. Борис: Тяжело тебе кать. Катерина, уж так тяжело, так тяжело, что умереть легче. Борис, кто же это знал, что нам за любовь нашу так мучиться с тобой? Лучше б бежать мне тогда. Катерина, на беду я увидела тебя. Радости видела мало, а горе-то, горе-то что? Да еще впереди-то сколько? Ну да что думать о том, что будет? Вот я теперь тебя видела, этого они у меня не отымут, а больше мне ничего не надо. Только ведь мне и нужно было увидать тебя. Вот мне теперь гораздо легче сделалось, точно гора с плеч свалилась. А я все думала, что ты на меня сердишься, проклинаешь меня. «Борис, что ты, что ты?» «Катерина, да нет, все не то я говорю». «Не то я хотела сказать». Скучно мне было по тебе, вот что. Ну вот я тебя увидал. Борис, не застали бы нас здесь. Катерина, постой, постой. Что-то я тебе хотела сказать. Вот забыла, что-то нужно было сказать. В голове-то всё путается, не вспомню ничего. Борис, время мне, Катя. Катерина, погоди, погоди. Борис, ну, что же ты сказать-то хотел? Екатерина сейчас скажу, подумав: "Да, поидишь ты дорогой, ни одного ты нищего так не пропускай. Всякому подай до да прикажи, чтобы молились за мою грешную душу". Париж. Ах, как бы знали эти люди, каково мне прощаться с тобой, Боже мой! Дай Бог, чтобы им когда-нибудь так же сладко было, как мне теперь. Прощай, Катя. Обнимает её и хочет уйти. Злодей и выверги. Эх, как бы сила! Катерина, постой, постой. Дай мне поглядеть на тебя в последний раз. Смотрит ему в глаза. Ну, будет с меня. Теперь Бог с тобой, поезжай. Вступай скорее, ступай. Борис отходит несколько шагов и останавливается. Катя. Нехорошо что-то. Не задумала ли ты чего? Измучись я дорогой ты, думавши о тебе. Екатерина: ничего, ничего. Поезжай с Богом. Борис хочет подойти к ней. Не надо, не надо. Довольно. Борис, рыдая: ну, Бог с тобой. Только одного и надо у Бога просить, чтобы она умерла поскорее, чтобы ей не мучиться долго. Прощай, клонится Катерина. Прощай. Борис уходит. Катерина провожает его глазами и стоит несколько времени задумавшись.